Глава третья Перед второй парой я зашла на кафедру. Леди Барбара, уже без змей на макушке, сообщила, что аудитория открыта, и студентов она впустила. В третий класс студенты попадут сами, зайдут, когда тот освободится после предыдущей группы. А еще случилось волшебное возвращение потерянных мною ключей, Секретарша привычно метнулась к зеркалу поправить локон. Случайно стукнулась носком туфли о тумбочку, скривилась от поддельной боли, наклонилась потрогать пострадавшую конечность и с изумленным возгласом вытащила из-под тумбочки связку ключей. Посмотрела на меня в замешательстве и прошептала «О, боги! Как же так? Как неудобно получилось! Простите, леди Шерил!» Я почти поверила, И почти простила. Затабили успеваемости студентов, которые мне выдали без вопросов. В просторной светлой аудитории меня ждал второй курс факультета магии разума. Курс был небольшим, всего 20 человек. Как только я вошла в аудиторию, все замолчали, а потом закрутили головами, очевидно высматривая огненное сопровождение эксцентричной преподавательницы. Быстро тут слухи разносятся. Разочарование, написанное на лицах, заставило улыбнуться. И я решила побаловать ребят. Сделала пару простеньких бабочек. Направила их вдоль столов, чтобы могли рассмотреть. Затем приказала сесть на угол доски. Взяв мел и линейку, представилась. Попросила старосту раздать конфискованные вчера тетради и учебники. А потом, показывая на шевелящих крыльями насекомых, сказала «Сегодня». мы разберем иллюзии второго уровня на основе схемы этих бабочек. Второкурсники родного факультета оказались умными и любопытными ребятами. Особенно выделялась одна девочка. Ирма Кук была магом иллюзий, судя по вопросам, весьма одаренным и сообразительным. Зеленоглазая шатенка со слегка оттопыренными ушами спрашивала вещи, о которых многие второкурсники даже не подозревают. После занятия Она явно собиралась подойти ко мне, но смутилась и убежала, забыв на парте листки с типично девчачьими сердечками и цветочками. Взяв один, я с удивлением заметила среди ромашек набросок схемы. Кажется, я нашла того одаренного, что сделал иллюзию для Айзека. У девочки определенно талант. Она, видимо, давно опередила программу второго курса. Даже странно, что в ее табеле сплошные тройки». В перерыве между парами я решил отнести ключ на кафедру, чтобы нечаянно не обвинили в краже университетского имущества. У двери вотчины леди Барбары столкнулась с худощавым, усатым господином. «Рожаю!» — радостно гаркнул он, отодвигая меня в сторону. «И давно это у вас!» — с подозрением осведомилась я, глядя в сияющие глаза будущей мамы. «Первый раз» «Наконец-то!» И он поскакал по коридору, выкрикивая «Рожаю!». Что интересно, студенты его не шугались, а понимающе улыбались и переглядывались. Лорд Беренгар, попавшийся на пути счастливой роженицы, пожал протянутую руку и пожелал удачи. «Наконец-то!» — кивнул ледяной маг, подойдя ближе. «И часто у вас тут лорды рожают?» — хмыкнула я. «Этот? Впервые!» — улыбнулся лорд Берингар. «У них с супругой почти 15 лет не было детей. Кстати, ваш коллега, профессор Брум, муж вашего декана, Макс сновидений». Ледяной собрался еще что-то сказать, но тут с противоположного конца коридора донеслось радостное «Шерил!». Обернувшись на голос, я удивленно уставилась на Говарда. Бывший муж — приветливо улыбаясь, лавировал между стайками студентов. Темные глаза блестели от нетерпения, непослушная черная прядь упала на высокий лоб. С лицей горбоносый, как истинный южанин, он всегда привлекал внимание. Однако южанином лорд Рейнард был лишь внешне. Его предки уже несколько столетий жили в Тиарнаке. Из рода Рейнардов вышло много известных ученых, Причем они не ограничивались лишь своей стихией. Их работы касались не только воздуха. «Очаровательно выглядишь!» Говард добрался до нас, поцеловал мою руку. А рядом с могучим блондином Беренгаром худощавый изящный Говард выглядел настоящим дамским угодником. Впрочем, впечатление ошибочное. Лорда Рейнарда интересовали магические лаборатории, а не симпатичные леди. Но проходившие мимо девочки — Об этом не знали, и чуть шеи себе не свернули, старательно ему улыбаясь. «Откуда ты здесь?» — улыбнулась я, и, натолкнувшись на насмешливый взгляд ледяного мага, поспешно исправилась. «Говард, позволь представить лорда Феликс Беренгар. Лорд Беренгар — лорд Говард Рейнард». Говард поклонился. Беренгар лишь склонил голову в ответ — «Надо бы посмотреть... гербовник». Судя по поведению бывшего мужа, положение ледяного куда выше, чем я думала. Взгляд случайно упал на настенные часы. «Да я же опаздываю!» «Ты здесь надолго?» Торопливо спросила я Говарда и получила утвердительный кивок. «Встретимся после занятий. Я живу в шестом коттедже!» Последние слова я прокричала, уже залетая на кафедру. «Ключ!» Я запихнула он и в ладонь оторопела застывший секретарши. Выскочила обратно. «Была рада тебя видеть!» Чуть не выронив тетради, помахала Говарду и понеслась дальше. В аудиторию забежала в последнюю секунду. затормозила, придала себе вид серьезный и внушительный. Я надеюсь. Преподаватель ведь не опаздывает, правда? Так. Я насмешливо оглядела пустую аудиторию. Ну, конечно. Пятый курс, профильное занятие, магии иллюзий, целых пять штук. Два шага до диплома, три до понимания, что диплом сам на работу не устроится. Конечно, они не могли не учинить проверку новому преподавателю. Будущие гении постарались сделать себя невидимыми. У них почти получилось. Почти? Потому что я их прекрасно видела. А плетение? Боги, как они вообще доучились!» До пятого курса. А если вспомнить дверь коттеджа и лекции моего предшественника, как можно почти ничего не знать, когда преподаватель очень даже неплох? Не хотелось бы начинать знакомство с неудов, но ну, по-другому не выйдет. Иначе мне будут каждую пару подкладывать новые подлянки. «Добрый день!» — громко поздоровалась я. Закрытые студенты заулыбались, предвкушая, как будут разносить по университету весть, что новая преподавательница говорит сама с собой. «Меня зовут леди Шерил Рейнард Честер. Я ваш новый преподаватель. Итак, я сложила тетради и учебник на стол, отыскала взглядом двух парней, с которыми мы уже встречались в общежитии и которые, очевидно, так и не поняли». «Если преподаватель младше тебя по возрасту, это не значит, что он меньше знает». «Рада, что вы сразу решили показать домашнюю работу». Я достала табели. Первыми жертвами стали мои знакомые. Назвав имена, я поставила точки в их табелях и сообщила. «Неут. Отработка. В конце следующего занятия». Насколько помню расписание, Снова я увижусь с гениями иллюзорной науки в конце недели. Как раз хватит времени освежить и дополучить нужные знания. Парни вздрогнули. Нахмурились. Но играть в прятки не перестали. Ладно, кто там дальше? Я взяла следующий табель. Новая жертва оказалась не такой упрямой. Услышав магические слова «неут» и «отработка», Русоволосая девушка сбросила иллюзию и возмущенно вскрикнула. «Вы не посмеете портить мне оценки!» «Вот это она зря! Не люблю зазнаек!» «Почему?» — дружелюбно спросила я, рисуя жирную точку в ее табеле. «Мой папа — меценат!» «Очень рада за вас! Вашему папе я с удовольствием поставлю пять за меценатство!» «За знак получающих отличные оценки только потому, что родитель подарил пару цветочных горшков университету, вообще терпеть не могу. Но вам за это художество только неут». Девушка тряхнула кудрявой головой, гордо вздернула нос и обиженно засопела. Оставшиеся невидимки сняли иллюзии быстрее, чем я успела потянуться к их табелям, и с примерным видом сложили руки на парте, За сознательность хвалю. Отработка в конце следующего занятия. Но я решила подсластить пилюлю, а то уж больно мрачное вышло у нас знакомство. В конце пары у вас будет 20 минут, чтобы набросать схему своей маскировки, указать ошибки и варианты, как их исправить. Если найдете хотя бы 50% своих промахов, отработка засчитана. Два упрямца... Первыми, попавшие под раздачу, наконец-то сняли иллюзии, хмуро переглянулись с товарищами. Что ж, можно сказать, познакомились. От подлянок я не избавилась. Тут я, увы, ошиблась. Зато теперь они будут куда продуманней. Глядишь, и подтянут программу к диплому. Я отдала тетради хозяевам, вернула учебник. Пишем тему. Итак, наложение элементов на каркас схемы. Я с тоской посмотрела на свой конспект. Придется импровизировать. Но какой смысл читать о том, чего они не понимают? Значит, надо вернуться и повторить. Очень надеюсь, память не подведет. Тема для третьекурсников. Пробурчала дочь мецената. А потом что, пойдем с первогодками заниматься? Ну, не надо так самокритично, подбодрила я. Но пару тем со второго курса мы все же повторим». В конце пары, как и обещала, дала время на работу над ошибками. Результат опечалил. Никто не смог даже 30% ошибок найти, не то что исправить. У меня возникло желание навестить профессора Лонли, заставить вернуться и обязательно перечитать им весь курс так, чтобы у выпускников получались иллюзии не хуже той, что его стараниями мешает мне попасть в коттедж. Взяв бумаги и сумочку, я собралась выйти из аудитории, но была едва не сбита с ног леди Барбарой. Следом за ней в дверь втиснулась леди Жаклин, осторожно отодвинулась к партам и с кислой физиономией уставилась на меня. «Мы вас нашли!» «Успели!» — обрадованно выдохнула змейка нашей кафедры. «Простите за все!» Сердито покосилась на товарку. «Извините!» Леди Шерилл с кривой улыбкой выдавила повелительница шкафов. «Хм, в них что, неудачно попали заклинанием? Или они узнали, что осталось жить две минуты и решили замолить грехи? На вас последняя надежда!» Леди Барбара протянула мне стопку бумаг. «Не откажите, всего две пары, а потом мы их к лорду Беренгару отправим». «Понимаю, что ничего не понимаю». «Кого отправите? Письма? Справки? Эту стопку?» «Третьи курсников!» Леди Барбара нервно пригладила тугие пружинки. «У профессора Брума жена рожает, а другие преподаватели заняты, а у нас проверка из департамента». «Ясно. Временное прекращение военных действий в связи с появлением внешнего врага. Теперь будем дружить против них». «Забавно». Никогда не думала, что окажусь по разные стороны баррикад с Говардом. То, что он в комиссии, к прорицателям не ходи. Лорд Рейнард в перерывах между исследованиями с удовольствием колесил по стране. Кстати, если леди считают, что я смогу повлиять на результат проверки, они явно приняли волка за медведя. Говард участвует в подобных мероприятиях больше номинально. развеяться, дать голове отдохнуть, посмотреть на новые интересные проекты, помочь талантливым студентам. Вот, мне снова попытались вручить бумаги. Тут план занятий, конспекты, списки студентов, табели. Вот здесь профессор Брум подробно расписал, кому и что читать. Пожалуйста, леди Шерилл. Леди Барбара опять покосилась на леди Жаклин. Та закивала, хотя, судя по лицу, Она скорее бы съела ежа, чем признала, что я их единственная надежда. «Две пары?» Я с сомнением оглядела стопку. «Да», — обрадованно заулыбалась леди Барбара. «Теория и практика». «Вы издеваетесь?» Восхитилась я их наглости. «Практика? Я не макс сновидений, если вы не помните». С третьего курса начинается специализация. Кроме общих занятий, «У студентов появляются профильные». «Профессор Брум расписал занятия». «Улыбка леди Барбары стала просительной». «Вы просто посидите в аудитории, пока детки будут выполнять задание. Проверите его и домашнюю работу». «А проверять я ее как буду? Предлагаете выпить снотворного?» Леди меня раздражали, но помочь роженице хотелось. «Правда, я не представляла, как это сделать». Я не макс снов, не могу, как они, по желанию отключаться, чтобы заглянуть в голову спящего и проверить, что он там напридумывал. Разве только позаимствовать в лечебнице амулет для наркоза, настроить его на самое короткое время. Жаклин!» Сердито буркнула леди Барбара. «Профессор оставил вам это. Секретарша ректора протянула серебряную каплю медицинского амулета, Исписанную рунами, ее явно плющило от необходимости нормально со мной общаться. Он сказал, что «30 секунд одной минуты на одного студента хватит. Мы вам пришлем аспиранта, чтобы помог. Правда, Эдвин маг воздуха, но проследить за мной, пока я буду валяться в отключке, может». «Хорошо. Ради будущего счастливого отца». Лекцию я читала прямо по конспекту профессора, с умным видом, с паузами, понимая от силы две трети текста. Я шагала вдоль ряда столов из одного конца аудитории в другой. Студенты тихо шуршали перьями и посапывали. Если быть точной, они не спали в привычном понимании, а самым наглым образом делали на паре домашнее задание к практическому занятию. Именно поэтому мне пришлось изображать «маятник», который периодически останавливался и стучал стопкой бумаг по парте то одного, то другого лодыря. «Сновидения?» «Бумс!» «Рассматриваются?» «Шмяк!» «Как образы?» «Бумс!» «Так, кто еще не сделал домашнее задание?» «Поднимите руки!» Надоело изображать ходячую мухобойку. К тому же мухи снова засыпали, стоило отвернуться». Из 12 человек 7 подняли руки. Весело. Их бы высшую школу. У нас было строго. Одна отработка и дополнительный вопрос на экзамене в нагрузку к самой отработке. У одного головы так аж 20 вопросов набралось. Срезали на пятом и отчислили. У нас отчисляли независимо от того, платно ты учишься или за счет короны. Значит так. Я диктую лекцию. «Вы все записываете, а потом у вас будет 20 минут, чтобы доделать задание. Хорошо?» Предложила я. Ребята одобрительно зашумели. Профессорский конспект мы занесли в тетради быстро. Пока половина студентов дрыхла, доделывая задание, а вторая в нетерпении поглядывала на часы, я читала инструкцию к практическому занятию. В теории все было не очень сложно. Правда, мой опыт посещения наведенных снов Ограничивался тремя занятиями на втором курсе высшей школы. Их целью было научить отличать настоящие сны и кошмары от искусственных. Вспоминая это, я поежилась. Моя школа не зря входила в десятку лучших. Профессора объясняли доходчиво и наглядно. Их сны затягивали не хуже трясины, а кошмары доводили до нервного тика. Зато я усвоила, что в чужих сновидениях всегда не хватает личных деталей, о которых маг просто не знает. Сегодня же мне придется взглянуть на работу повелителей снов с другой стороны, указать на просчеты. Пара закончилась. Напомнив студентам, что после перерыва мы встречаемся в третьей лаборатории, я заглянула в коттедж и, перекусив бутербродом с чаем, направилась к лабораторному корпусу. Посмотрев на здание, удивленно хмыкнула. Вот она, магия проверок. Бумага из окон исчезла, появились сверкающие чистотой стекла. Цементные заплатки скрылись под кисточками маляров, облепивших здание, как пчелы-соты. За процессом с интересом наблюдала небольшая группа леди и лордов, одетых по последней моде в светлые платья и цилиндры в сопровождении ректора. Я отыскала среди членов комиссии скучающего Говарда, незаметно махнула ему рукой и проскользнула мимо. В третьей лаборатории меня ждали студенты. Они уже успели сложить вещи в ящики специального шкафа и рассесться по мягким креслам с откидными спинками, которые при необходимости можно было превратить в удобные кушетки. Поставив сумочку в свободный ящик, Я села в свое кресло. Сложила на выдвигающийся из подлокотника столик бумаги и медицинский амулет. В дверь постучали. И в лабораторию ввалился запыхавшийся аспирант. Тот самый Эдвин, что из за комиссии не решался воспользоваться левитацией, потому как в уставе университета нет четкого пункта касательно такого перемещения. «Простите, леди Шерилл, Эдвин придвинул свободное кресло к моему и сел. «Ничего, приступим». Вначале в инструкции профессора шла проверка домашнего задания. Ребятам нужно было сделать наведенный сон с комнатой некой юной леди согласно подробному описанию ее характера. И, судя по тому описанию, меня ждало типичное розовое суфле в разных вариациях. Правда, профессор Еще тот жук, потому что леди Роза, наша условная жертва искусственного сна, увлекалась цветами. Точнее, она выращивала цветы, и это было указано вскользь. Похоже, ребят, как и меня когда-то, учат обращать внимание на детали. Готовы? Спросила я у студентов и повернулась к Эдвину. Если что пойдет не так, вытаскивайте у меня из руки амулет. Аспирант кивнул. Первой домашнее задание решила продемонстрировать смешливая блондиночка. Потянув за рычажок, я привела кресло в состояние кушетки, откинулась на спинку и сжала пальцами медицинский амулет. Ощущение не самое приятное, словно получила кулаком по маковке. Я не ошиблась, когда выбрала руну на 30 секунд. Смотреть было особо нечего. Розовое облако, да и только. Рывок. Непередаваемое ощущение падения, точно получил подковый промеж глаз, и я опять полулежала на кресле кушетки. Бедные больные. Потерев висок, я записала для профессора, что видела. Оценки он собирался позже поставить сам. Тортами из кружев и игрушек порадовали почти все студенты. Только у двоих я заметила мага-карточки с изображением рос на стене, И лишь у одного на полке среди женских романов стояли книги по садоводству. К концу проверки домашнего задания я радовалась, что не родилась магом снов. Зато теперь я понимала, что чувствует железо под молотом кузнеца. К счастью, задание сегодняшней лабораторной работы, которое шустро раздавал аспирант, предстоит проверить аж через полчаса. Надеюсь, к тому времени я перестану чувствовать себя расплющенной полоской металла. Пока студенты лежа на кушетках пыхтели над заданием, я просто лежала, мечтая оказаться на краю света с братом. Или забросить туда мыси. Причем в такое место, где о магических зеркалах даже не слышали. Но я никогда не сбегала от проблем, не сдамся и сейчас. Так, в мечтах Незаметно прошло время, и настало пора смотреть, что за очередную розовую мечту породила студенческая фантазия. Нет, не мечту. Домик рыбака. Вторая проверка пошла веселей. Я была готова к убойному снотворному эффекту амулета. Просмотрев видение и сделав записи, отпустила ребят. Поблагодарила Эдвина за неусыпный надзор. Завистливой улыбкой проследила за радостно ускакавшим аспирантом, отлично отдохнувшим во время пары. Сложив бумаги в сумку, взяла забытую на столике каплю медицинского амулета. Руны разом вспыхнули, хотя пальцы их не касались, и я провалилась в темноту. Если до этого казалось, что меня легнул в лоб конь, то теперь было чувство, что на мою несчастную голову наступил дракон. Сердитый рык над ухом, видимо, почудился». Пришла в себя на удивление быстро и некоторое время лежала, прислушиваясь. Странно. Ничего не болело. В голове не грохотал набат. Приятная прохлада ласкала кожу, забирая усталость. И тем острее чувствовалось спиной и виском мягкое тепло. Не знала, что кресла кушетки снабжены подогревом. Надо же, как удачно я упала. Я довольно потянулась, Пальцы коснулись чего-то жесткого, напоминающего ковер с длинным ворсом. «Я, конечно, люблю, когда меня чешут за ушком, но только не в человеческом облике», прозвучало насмешливое. Я ошарашенно распахнула глаза и увидела мужские руки у себя под грудью. От пальцев растекались знакомые ледяные кристаллы. Глянув через плечо, Убедилась, что не почудилась, и я сижу на полу в объятиях лорда Берингара. А он, продолжая покрывать мою одежду и кожу льдом, весело улыбается. Я торопливо выпутала пальцы из шевелюры оборотня, попыталась отодвинуться. Но меня снова прижали к теплой каменной груди и фыркнули в ухо. Потерпите немного. Решили от меня избавиться, Я проследила взглядом за сбегающими к носкам туфель льдинками. На полу, неподалеку от ноги лорда Беренгара, валялся запечатанный в кусок льда амулет. Решил вылечить. Быстрое охлаждение активирует силы организма. Вы не знали? Решили проверить на мне? Странно. Я прекрасно себя чувствовала. Но происходящее воспринималось отстраненно. Казалось, я во сне. Ни смущения, ни испуга, а ведь когда пришла в себя, все эмоции были на месте. Что вы со мной сделали? Почему у меня ощущение, будто я бревно? Возмутилась. Почти возмутилась я. Сложно как следует злиться, когда тебя ничего не смущает. Это не я. Пальцы оборотня переместились на мои плечи, Обледенение охватывало все сильнее. Над духом по-прежнему звучал знакомый голос. Врожденный щит закрыл вас от удара артефакта, но это временно заблокировало эмоции. Скоро пройдёт». «Откуда вы знаете?» Пару раз попадал под сильный ментальный удар. Пару раз — под выброс источника. Одни идиоты намудрили. «А, ну да. Метка стихии». Вы же княжеских кровей, у вас тоже щит. Насыщенная у него жизнь. Сидеть, не испытывая ничего, было... никак. Скука ведь тоже эмоция. Я откинулась на грудь оборотня, прикрыла глаза. «Вам повезло», — задумчиво произнес лорд Берингар. «В первый раз при таком ударе вообще не понимаешь, где находишься. Остаются только инстинкты». Хорошо, если память сохранится. Вы помните, что случилось? Интересно. Получается, в Албайне меня тоже шарахнуло. Источником? Вряд ли. Ментально. Да. Вот и ответ. Но кто ударил? Или что? Главное теперь не забыть слова ледяного мага. Вдруг у потери памяти отложенное действие. Прохлада коснулась лица, Быстро добралась до макушки, а затем растаяла, оставив еле заметное покалывание на коже. «Я закончил. Теперь три минуты. Не шевелитесь. Потом проверим ваши эмоции». Согрев дыханием уха, сообщил лорд Беренгар. «И пока вы не пришли в себя, скажите, кто вам дал испорченный амулет?» «Профессор Брум. Передал через леди Жаклин». «Даже обидно, что разозлиться на нее не могу. И обидеться тоже, разве что вяло удивиться. Она так хочет посадить на моё место свою племянницу, что решила убить. Мне можно повернуться?» «Неудобно?» «Нет, привычка, наверное. Будто в голове стучит. Надо смотреть в глаза собеседника». «Только не спешите». Я повернулась на бок, а затем на живот, приподнялась на локтях. Глядя в серые глаза лорда Берингара, продолжила размышлять. Сама на его испортить не могла. Значит, у нее был сообщник. Логично. С тонкой улыбкой похвалил ледяной маг. Взгляд и серого постепенно становился стальным. В глазах становилось все больше льда. Это говорило о том, что маг испытывает сильные чувства. Какие именно? Не знаю. После... окутывание льдом мне стало явно сложнее сосредоточиться. Видимо, активированные шоковой терапией ресурсы моего организма решили, что надо мозг вначале вылечить, а потом уже пусть он думает. Может, лорду просто больно. Например, я локтём надавила. Или у оборотня под поясницей рубашка неудобно свернулась. Ну, или он понял, что на мне брюки под иллюзией, и удивился. Так, о чем я говорила? «А Жаклин?» «Значит, они не хотели меня убивать, только напугать». «Надолго отправить в лечебницу», пробормотал лорд Беренгар, зачем-то заправляя мне прядь за ухо. «Но, думаю, это были не они». «Почему?» «У леди Жаклин нет знакомых серьезных магов, а сотрудники университета и студенты ее не любят, и она весьма скупа». чтобы кому-то платить. «Леди Барбара?» «Нашлась я». «Нет. Хоть она и ее подруга делать что-то по-настоящему противозаконное не станет». «Только мелкие подлянки. Я это уже поняла». «Но кто тогда?» «Не знаю. Но обязательно узнаю. Никому пока не говорите, что случилось». «Хорошо. Я посмотрела на замороженный амулет». «А теперь потихоньку встаем», — скомандовал лорд Беренгар. Помог мне перевернуться на бок, потом вскочил на ноги, рывком поднял и прижал к себе. Как оказалось, не зря. Ноги подкашивались, лаборатория плыла. «Осторожно, сюда!» Меня усадили в кресло. Мага подцепил с пола ледышку с артефактом, затолкал в карман. Странно улыбнулся. Будто лед к больному месту приложил. «У вас же пара!» Рассеянно посмотрев на часы, вспомнила я. «Пара идет. «Как так? Не поделитесь опытом?» Ок, к вам возвращается ваше остроумие». «Хорошо». Лорд Беренгар наклонился, обнял мое лицо ладонями, заглянул в глаза. «Что чувствуете?» «У вас пальцы холодные». «Всё?» «Да». «А так?» — спросил он, едва касаясь моих губ своими. «И губы. Слушайте, я, конечно, бесчувственная, но не безмозглая. Хотите проверить эмоции? Ущипните или укалите? «Это не так приятно», — усмехнулся лорд Беренгар, отодвигаясь. «К тому же ваши чувства уже почти вернулись. Позвольте вашу руку, леди». «Нет, это как вообще?» Лежал со мной на полу, ощупал, почти поцеловал и... «Дайте руку, леди?» Огонь с шипением оплавил островки льда на моей коже. Я вспыхнула факелом, понимая, как все вышеперечисленное выглядело со стороны. Забурлившая в крови злость придала сил. Где-то на краю сознания билась. Я все еще веду себя не вполне адекватно, Не до конца оправилась после ментального удара, но это не важно. «Благодарю за помощь!» — отчеканила я, забирая из ящика сумочку. «Удачного дня!» Как дошла до коттеджа, помнилось смутно. Дернула дверь, уронила на пол сумочку. Пусть полежит. Быстро метнулась в ванную. Ополоснулась, завернулась в большое уютное полотенце и рухнула на кровать. покачиваясь на краю яви и беспамятства, подумала, что со мной творится что-то непонятное, и определенно я что-то забыла. Сон был странным. Казалось, меня куда-то несут. Но открыть глаза не было сил. В глубине памяти шевельнулось, что когда-то, давно, меня уже куда-то несли. И тоже сердито рычали что-то со смесью злости и страха. И руки были родными, ласковыми, хотя сегодня никуда сильнее, и приятно охлаждают объятую пламенем кожу, дарят успокоение. Потом, кажется, слышался перезвон «Зеркало? кто бы ни звонил. Меня нет. Не знаю, сколько я проболталась в таком состоянии, но когда наконец-то открыла глаза, была ночь. Радовало, что завтра у меня только одна пара после обеда, успею подготовиться. Окинув взглядом спальню, я вспомнила о приказе Мэйси. А что, если это он пытался связаться со мной по зеркалу и решил, что я сбежала? Внутри похолодело. Перед глазами предстал дырок, которого забирают в полицию. Я нащупала на тумбочке зеркало и с облегчением вздохнула. Руны в отражении принадлежали брату. Решено, буду носить зеркало с собой на занятия. Скатившись с кровати и придерживая полотенце у груди, я отправилась одеваться. Брошенные в ванной вещи потом постираю. Благозапас блуз и брюк у меня есть. Четверть часа спустя, напившись кофе и приведя сонное тело в относительную боеготовность, Я сидела в кабинете с зеркалом и булавкой и набирала руны Мэйси. «Вы сегодня бледны», — вместо приветствия констатировал тот. Случайно взяла в руки артефакта со сбитыми настройками. «Надеюсь, ничего серьезного?» За словами Мэйси, скрытого темнотой четко читалось. «Даже если станете трупом, ползите выполнять задание, иначе брату каюк». Нет, мне вовремя оказали первую помощь. Я подперла голову ладонью. Лорд Мейси, у меня был сумасшедший день. Давайте сразу к делу. Что вам нужно? Какая шустрая лисичка! Издевательски протянул покойный лорд. Меня так вымотал сегодняшний день, что было совершенно наплевать на все намеки на мою неполноценность. Не лиса я, и что? И иллюзии держатся минуту, а потом вспыхивают. И мне это жить не мешает. Ближе к делу, лорд. Или вы передумали, и мне можно идти спать? Нет, леди. Сегодня я намереваюсь отправить вас немного прогуляться по территории университета, разведать обстановку. Он играл со мной, забавлялся. Куда идти? Что разведывать? Сухо спросила я. Мэйси нехорошо усмехнулся и деловито изложил задание. Гулять предстояло вокруг главного и лабораторного корпусов. Посмотреть, включают ли на ночь магическую защиту. Потом вернуться к коттеджам преподавателей. Мэйси был уверен, что домики освободили для комиссии, выгнав преподавателей на временное проживание в город. Мне нужно было выяснить, кого и где поселили. «Придумайте внятное объяснение для своей прогулки». Напоследок ехидно посоветовал Мэйси. «Снохождение подойдет?» Ядовето осведомилась я. «Тогда вам придется еженочно поддерживать легенду». В тон мне отозвался маг и отключился. Гад. Прежде чем отправляться на прогулку, я посмотрела на часы. «Ну а что?» «В два часа ночи вполне может случиться приступ бессонницы, особенно после того, как дошло, что меня едва не отправили загорать в лазарет на неопределённое время. А потом я так хорошо полежала на полу с начальником охраны университета. Поскольку комендантский час действовал только для студентов, из коттеджа я вышла, не скрываясь. Пасмурная ночь была под стать настроению». Я завистливо покосилась на темные окна лорда Берингара и побрела помощённые камнем дорожки к главному корпусу. Защита была сложная и мощная. И в дополнительной охране нет надобности. Лаборатория тоже порадовала хитрыми и заковыристыми плетениями. Особенно много их было на окнах верхних лабораторий и двух нижних. «Через такую мне ни за что не пройти», И Мэйси, видимо, это подозревал, а послал меня за подтверждением и заодно проверить, насколько я послушная. Я очень послушная, пока мои действия никакого вреда никому не причиняют. Мысленно, перерисовав схему защиты, я направилась обратно к коттеджам. Мэсси оказался прав. Временно потеснив преподавателей, комиссию разместили там. И сейчас... Проверяющие в полном составе собрались в одном из домиков. Незаметно подкравшись, к распахнутому окну я присела и затаилась в тени стены. Ночь выдалась пасмурная, так что в маскировке нет необходимости. Оборотней среди проверяющих не было. Увидеть или учуять меня они не могли. Пока сидела в засаде, успела пересчитать тюльпаны на клумбах пару раз. И вот, наконец... Лорды и леди решили, что пора и честь знать. Первым ушел высокий старик в коттедж номер два. Номер один заняла дама с примечательными часами на цепочке в форме луковицы. Третий достался джентльмену шару. Четвертый занял щеголь с острой бородкой. Пятый поделили две похожие друг на друга леди спицы, видимо, близкие родственницы. Говард, Как я поняла из разговоров его товарищей по проверке, хоть и не отбился от коллектива, но выделился знатно, попросил поселить себя к молодежи, в общежитии, чем чуть не довел коменданта до сердечного приступа, а студентов до смерти от любопытства, особенно женскую часть. Уверенно, спокойно спать ему точно не дадут. Соседки обязательно перепутают комнаты, а когда он откроет на стук, жутко смутятся, что ошиблись дверью. Надо будет завтра предложить ему переселиться ко мне в коттедж. Я ведь понимаю, что он отправился к народу, поскольку следующей на добровольное выселение в город должна была стать я, а не лорд Беренгар, в жилах которого течет кровь князей. Мы бывшие супруги, невесты у Говарда нет. И самое страшное, что может произойти, это если коллеги посчитают, что я ветреная особа, которая дурит голову бывшему мужу. И вообще, разведенным прощают чуть больше, чем незамужним и примерным женам, хотя и считают, что подобная мне должна с визгом вешаться на шею первому, кто предложит выйти за него замуж. После расторжения брака я, к своему удивлению, поняла, что таких вот первых, кто предложит, не так уж мало, и их не смущает отсутствие состояния и мой дефект. Главное — имя. Добравшись до своего коттеджа, я обнаружила на крыльце гостя. Айзек сражался с заклинанием на двери. Он сопел и пытался прикрепить к входу, в мою половину, букет нарциссов, подозрительно напоминавших те, что росли на клумбах. Крепил, естественно, льдом. Заклинание меняло буквы, перекидывало парня к стене, но он упорно возвращался. а он упрямый. Впрочем, это я поняла, когда Айзек бросал на меня пылкие взгляды во время лекции. Взгляды были не просто пылкими, а профессиональными, и, очевидно, до меня сбоев не давали. Поскольку после взглядов я к его ногам не упала, он пошел проверенным путем. Общаться с настырным ухажером, решившим для галочки завоевать преподавательницу, я не собиралась. зато собиралась воспользоваться удобным моментом и со стороны посмотреть, как именно работает заклинание «Лонли» на двери. Вдруг повезет, и я замечу хотя бы намек на плетение. Присев за ровно подстриженными кустами, я жадно уставилась на коттедж. Айзек, снова упершись носом в стену, сердито приморозил траву у себя под ногами, стиснул букет так, что часть цветов повисла головками вниз и с видом штурмующего вражескую крепость гвардейца шагнул к крыльцу. Я от нетерпения подалась вперед, едва не упав в кусты. Парень решительно поднялся по ступенькам, потянулся к двери с буквой «Б». Уф! И едва слышно вздохнули за моим плечом. Зачерпнув черноземы рукой, я швырнула его назад. Обернулась... и от изумления села на землю. Темные комки весьма живописно смотрелись на густой светлой шерсти огромного белого медведя. Чутьё запоздало и, как мне показалось, ехидно подсказало, что передо мной двуликий. «Добрый вечер!» Шёпотом поздоровалась я и приветливо помахала перепачканными землей пальцами. Зверь насмешливо фыркнул, отряхнулся. Очертания медведя поплыли, рядом со мной на корточке присел лорд Берингар. «Бессонница?» Насмешливо полюбопытствовал он, из укрытия разглядывая пинающего стену Айзека. «Угу», — кивнула я. «Ставить опыты на студентах без их согласия запрещено», — тихо рассмеялся лорд Берингар. «Думаете, он против?» Айзек протянул руку к дверной ручке. Я вытянула шею, прищурилась и... И уловила слабое свечение над его головой. А дальше — студент, стена, примороженный газон. Значит, не дверь, а крыльцо. Интересно. Думаю, вам пора спать. Иначе завтра утром я проснусь в жерле вулкана. Я насмешливо покосилась на ледяного мага. «Скорее вы проснетесь в весьма занятной компании, состоящей из огненных иллюзий нечисти лесистых гор». «У меня магия иллюзий и огня срослась так, что если и случится небольшой всплеск из-за усталости, то выглядеть он будет именно так». «Как раз собирался подновить знания. Посидите здесь». Лорд Беренгаров встал в полный рост, повел плечами, разминая мышцы, и в развалочку направился к коттеджу. Что он придумал? «О, Айзак, Заблудился? Или часы потерял?» Протянул оборотень с интересом, разглядывая букет в руках явно растерявшегося парня. Мм, цветочки?» «Нет, Хагард, тут ты ошибся. Мне взятки надо мясом давать, я не травоядная, салатом с клумбы не питаюсь». тем более таким унылым. Ты что, сапоги им чистил?» Я вспомнила, как бросила медведю в морду землей, закусила костяшку пальца, чтобы не засмеяться. «В принципе, я могу тебя не заметить». Любитель мясных взяток задумчиво посмотрел на тёмное закрытое тучами небо. «Но тогда завтра на паре сделаешь три дополнительных подхода к брусьям». Айзак хмуро кивнул. И не надо брови на нос натягивать, Хагард, тут же прокомментировал Беренгар. Пока будешь на них болтаться, как белье на веревке, все отработки на три десятка футов над уровнем поля, бруси тебя ждут, понял? Да, профессор. Тогда салат в зубы и шагом марш в общежитие. Рявкнул оборотень. Айзак. Рысью бросился прочь. Я подавилась смешком. «Тоже хотите на брусья?» фыркнул лорд Беренгар. «Только если подсадите?» В голос рассмеялась я, выбираясь из убежища. «А не испугаетесь?» «Вас?» Я остановилась на ступеньках, окинула взглядом, опершегося от дверь плечом лорда Берингара. «Если что, за ухом почешу». «Или пирожками с дыней бросите?» — усмехнулся тот. «Это уж как пойдет». Я подняла голову и начала разглядывать доски над головой. «Где-то там должен быть главный узел заклинания или артефакт. Но где? Вот бы поближе посмотреть. Лестницы с тараньями оборотня у нашего коттеджа нет. С кресла не достанешь». «Не знаете, где можно достать лестницу?» «Прямо сейчас?» «Было бы неплохо». Пробормотала я и прищурилась. Кажется, на одной из досок узор древесины выглядел подозрительно. «Ну, или завтра. Мне не дотянуться, а тут интересно». «Завтра о задачу этим заведующего хозяйственной частью. Но если вам срочно, могу подсадить». «О, было бы хорошо». Любопытством мигом загрызла совесть, робко напомнившую, что оборотень ледяной, а не железный, и наверняка устал после рабочего дня, а исследовательский интерес потребовал немедленно осмотреть доску и подтвердить догадку. «Юбку только уберите, мне нужно видеть, за что я вас держу». Лорд Беренгар подошел ко мне и запрокинул голову, определяя, куда я смотрю. Я быстро смахнула иллюзорную юбку. Оборотень насмешливо хмыкнул, видимо, оценив обтянутые брюками ноги. Смущение тоже пало жертвой любопытства. Загрызли его еще быстрее, чем совесть. Беренгар присел на корточки, подставляя плечо. «Садитесь, так я дольше смогу вас удержать». «Я не настолько миниатюрная». «А я не настолько терпеливый, чтобы предлагать еще раз». «Или садитесь, или я отнесу вас в вашу спальню и привяжу к кровати. Так, по крайней мере, вы хотя бы пару часов пролежите без движения и никуда не вляпаетесь». Я разозлилась. А потом до меня дошло, что обо мне заботятся, пусть даже столь ворчливо. «Не понимаю, с чего вдруг? Мы ведь даже толком не знакомы. Подумаешь, побегали за воришкой, посидели на крыше, полежали на полу лаборатории». «Ну и по мелочи». Не зная, что ответить, я взгромоздилась на плечо оборотня. Подхватив меня рукой под колени, он поднялся с корточек. Чтобы не свалиться, я опёрлась ладонью о его макушку. «Ухо ищите!» — насмешливо фыркнул оборотень. «Совесть!» «Найдёте? Не забудьте дать адрес!» Лорд Беренгар тихо рассмеялся. А я осторожно коснулась пальцами доски — сосредоточилась, но уловила только отголосок магии. Нет, так не пойдет. Маскироваться от меня? Ну, я тебе сейчас. Но, увы, все, что удалось за четверть часа пыхтения, сопения и обещаний отдать доску нежити с лесистых гор, это выцепить всего одну нить заклинания. Сделать с ней я ничего не могла. Увидеть плетение целиком и понять, где та часть, что подпитывает его силой, тоже. Ничего, я тебе завтра устрою, я тебе не земляная лиса. Пробурчала я, вспомнив, что мне еще сегодня предстоит мысь отчитываться о полуночной прогулке. Все, отпускайте. Я похлопала по плечу, на котором сидела. Не надумали написать справочник по нечисти лесистых гор? Ставя меня на пол, усмехнулся лорд Беренгар. Вы мне столько всего напомнили, пока ругались доской, будто вернулся в Институт магической обороны на занятия по видам и под видом нежити. Вы тоже его оканчивали? С любопытством спросила я, возвращая на место иллюзорную юбку. У меня брат там учится. Да, знаю. Он у вас молодец. Лучший на курсе. Откуда? А, ну да, вы же с ним говорили. Я устало посмотрела на двери, потом вопросительно покосилась на оборотня. «Вот это!» Лорд Беренгар распахнул правую, совсем не ту, на которую я подумала. Принюхиваться не было сил. «Спасибо. Спокойной ночи!» Я юркнула внутрь. «Спокойной ночи!» Донеслось из-за закрывшейся двери. Вооружившись булавкой, я поплелась в спальню, взяла зеркало, завалилась в кресло. Мэйси ответил сразу, засыпал меня вопросами. Зевая, я рассказала, что видела. Моя совесть была спокойна. Я не сказала ни слова из того, что не могли бы выяснить студенты или гости университета. Потом меня допросили о комиссии. Имен я не знала, но моего мучителя вполне устроили прозвище. Видимо, он был знаком с их обладателями. Особенно тщательно выспросил о старике, «Щеголе с бородкой» и «Говардзе». С чего вдруг они его заинтересовали? Напоследок Мэйси дал мне задание на завтра. Осмотреть кладовые с наглядным материалом моего факультета и пройтись по лабораториям, выяснить, в какие из них требуется специальный допуск. Я слишком устала, поэтому лишь кивала. Только Мэйси отключился, как со мной связался Дерек. «Куда ты пропала?» Обеспокоенно спросил брат: "Всё нормально? Я тут сломанный артефакт случайно взяла, но всё обошлось". Глядя на нахмурившегося брата, я почему-то вспомнила слова лорда Беренгара о ментальном ударе, а потом то, что сказал мистер Кузнечик. Было там что-то общее, но что? Я не могла понять. А значит, нужен взгляд со стороны. «Дерек, «Ты только не рычи, хорошо?» «Опять Олбейн», — мрачно проворчал брат. «Сколько можно, Шерри? Нежить бывает разная. Да и зачистка тоже. Это я тебе как будущий военный говорю. Маги могли перестараться». «Но они не могли стереть абсолютно все следы. А нежить не может убить столько народу одним ментальным ударом, даже лич». Я заправила за ухо упавшую на лицо прядь. «Почему ты думаешь, что причиной стал удар?» Дерек придвинулся ближе к зеркалу. «Мой щит и моя память, то есть то, что я ничего не помню». Я потерла пальцем висок. «Так случается, если маг с врожденным щитом попадает под сильный ментальный удар». «Кто тебе это сказал?» «Коллега». Уклончиво заметила я, заметив, что брат вначале побледнел, потом в его глазах вспыхнуло пламя. «Шерри, что там у тебя происходит? Какой артефакты ты взяла, что тебе объясняют принципы ментального удара?» Сверкнули клыки. У брата от беспокойства начался частичный оборот. «Что с тобой?» «Все в порядке. Меня приложило, но мне помогли». «Тебя я помню, паникер! Память стирается, если в первый раз попадешь под эту гадость!» Дерек с облегчением выдохнул, а я продолжила размышлять. «Знаешь, что интересно? Если это был удар там, в Олбайне, и меня спас раскрывшийся щит, то почему стены распадались пылью и людей швыряло, как кукол?» «Нашла нового свидетеля?» Обреченно вздохнул брат. «Угу. Я спрошу преподавателей про ментальный удар. Может, если он мощный, то проявляется не так, как обычный?» «Неожиданно. Ты мне поможешь?» Придется. Ты такая же упрямая, как я. Надоело с тобой бодаться. Давай уже выясним, что там случилось, и будем жить дальше». «Спасибо. Я послала брату воздушный». Поцелуй.